Глава девятая Я села на кровать, сложив ноги в позе лотоса. Стоило мне войти в спальню, как Клара проснулась и, зевнув, высунула нос из-под одеяла. К слову, спала подруга при свете масляной лампы. На ее лбу залегли глубокие складки, когда Клара заметила на мне вместо платья несоразмерный черный халат. «Что это?» Потягиваясь, спросила она. Отбросив одеяло, подруга уселась в хрустящей от чистоты постели. Я провела рукой по махре и пробубнила. Банный халат селье. Фрейлина подскочила и уставилась на меня, как на привидение. «Вы ведь искали улики на помойке. При чем здесь, милорд?» И нашла. Я показала Кларе клочок бумаги с гербом. Чтобы рассмотреть оборванное письмо детальней, она встала и пересела на мою кровать. А потом Кайлан заметил меня и предложил помощь. От неприкрытого потрясения в ее огромных глазах захотелось заливисто рассмеяться, но я сдержалась. Была ли причина ее шока в найденном мною доказательстве причастности Елены к местной бесовщине и смертям куртизанок — Или Клару поразила догадка, что Кайлон копался со мной в мусоре, я не знала. И это еще не последнее, что я выяснила за сегодняшний вечер. Я поплотнее закуталась в халат, будто он мог меня защитить от разрастающейся, как на грядке, сорняки тревоги. Я перед ним беззащитна. И дело было даже не в том, что рядом с Кайлоном я забывала делать вдох и терялась, как последняя дура в пронзающем взгляде, а в том, что силы теней, как и браслет тетки, не могли блокировать демоническое влияние инкуба. «То есть?» — переспросила Клара и убрала за ухо кудрявую прядь. «То есть, если Силье решит отправить меня в полет с крыши, я с радостью шагну в бездну». «Наша миссия мне нравится все меньше и меньше. Одно дело — притворяться куртизанками и выступать против зазнавшегося лорда, а совсем другое — играть в смертельную игру с исчадьем ада». Подытожила Клара и забрала обрывок листка. Покрутив его с разных сторон, она удостоверилась, что печать с золотым гербом орла точно принадлежала королеве. «Ты ведь знаешь, у меня нет выбора». Я привыкла балансировать на острие ножа и жертвовать жизнью. Селье далеко не первая моя смертельная угроза, но теперь я тяжело сглотнула. У меня наконец-то появился шанс раскрыть не только злодеяние мерзопакостного демона, но и загнать в угол тётку. Если вскроются обстоятельства связи Елены с демонами, я смогу выторговать свою свободу и неприкосновенность взамен на молчание. Даже королева Абракса не сможет избежать костра, если ее публично обвинить в служении дьяволу. На следующий день куртизанки готовились обслуживать гостей борделя. А мы с Кларой под всеобщую шумиху планировали проникнуть в кабинет селье. Подслушав в холле разговор Мари с лордом Леонелем о том, что сегодня вечером Кайлан отправится на приём К семье местного банкира мы, недолго думая, решили воспользоваться его редким отсутствием. «Отвратительно! Я, похожа на заплесневелый апельсин!» — раздраженно прошипела я, поправив лиф ярко-оранжевого платья с зелеными блестками. Бандерша заглянула к нам перед началом рабочего вечера и вручила мне этот «праздник сумасшедшего». Остановившись посреди комнаты и подбоченившись, она погрозила мне пальцем, интонацией подчеркнув, что запомнила цвет выданного платья. Из моей высокой прически торчало павлинье перо, и я при каждой удобной возможности чесала зудящий от острого кончика затылок. Клара едва не перевесилась через деревянные перила второго этажа, наблюдая за Мари, которая вот-вот должна была сопроводить новых девушек на аукцион. Мерзкое представление проводили в борделе каждый вторник и четверг. Сегодня бедолаг, примеривших на себя участь разыгранного лота, было всего две. Обе девушки смущенно озирались по сторонам, вздрагивая при каждом откровенном взгляде потенциальных покупателей. — Ты всё запомнила? — тихо спросила я у подруги, явно приглянувшейся Мари гораздо больше моего. Строеное тело Клары облегал алый наряд с черной вышивкой на лифе, делая ее неотразимой. Она даже предлагала поменяться нарядами, заметив, с каким отвращением я приняла свое платье, но я отказалась, чтобы еще больше не злить Бандершу, да и моя грудь попросту бы не влезла в корсет Клары. Слава Всевышнему, худоба не лишила меня главного женского козыря. Подруга быстро закивала и повторила придуманный мной план. «Мы вломимся в кабинет силья, когда ты погасишь свет в борделе. Быстро обыщем его и вернемся в общий зал соблазнить мужчин». «Готова?» «Нет, но разве это тебя остановит?» Клара говорила не про наш план взлома. Ее пугал всплеск моей магии. Я сосредоточилась на внутренней силе, и зажмурилась, пока остальные куртизанки проходили мимо нас и спускались вниз, спеша заработать галеон. Кровь стала застывать, а температура тела упала, точно меня окунули в ледяную прорубь. Из каждого темного уголка взметнулись тени, гонимые моим приказом поглотить свет в холле. Несколько настенных светильников и масляных ламп замерцали. Тьма действовала аккуратно, подкрадываясь к ним по полу и прячась в закоулках картин и нишах вас. Нам нужно было всего пару секунд, чтобы никто не заметил нашего подъема на третий этаж. Мрак, как опрокинутая на несчастную бабочку банка, накинулась на лампы, и холл погряз во тьме. Не успевшие уйти в зал, и куртизанки завизжали, мужчины забубнили и выругались, но тени уже отступили, вернув переливистый свет. «Что это было?» — Донесся до нас взволнованный голос одной из девиц. «Должно быть замыкание. Электричество во франсбурге ещё нестабильно», — пояснил кто-то из гостей, а мы миновали лестничный проем личного этажа лорда. «Но ведь и свечи погасли!» — не унималась девушка, но ответ на ее вопрос мы уже не расслышали. С первым развратным стоном все быстро забудут о случившемся. В этом я не сомневалась. Поэтому смело неслась по пустому коридору к нужной двери. Кайлан не выставил на этаже охрану, весьма прометчиво, конечно, но чутье подсказывало, что инкуб в ней не нуждался. Тяжело дыша ртом рядом со мной, остановилась Клара, нервозно поглядывая на лестницу. Тени заклубились на моем запястье, погружая руку в мир тьмы. Бестелесные пальцы прошли сквозь массивное дверное полотно. Клара придушенно ахнула, когда я, щелкнув замком с другой стороны, отворила створки. — Никак не привыкну к вашим фокусам. Пропищала она мне на ухо, и мы одновременно обернулись, убеждаясь, что за нами не следят. Внизу живота как будто перекатывались шарики льда, когда мы шагнули в скрытый ночной тьмой кабинет и тихо закрыли за собой дверь. Клара потянулась за цепочку настенного светильника и мглу разогнал тусклый оранжевый свет. Что-то двинулось у резного камина, стоило мне повернуться — Клара дёрнулась, и я, не церемонясь, зажала подруге рот ладонью, сдерживая ее рвущийся наружу крик. Скалясь и опустив голову с прижатыми ушами на нас медленно, но настойчиво надвигался черный лабрадор. «Вот дерьмо!» — тихо выругалась я. Пес припал к полу, готовясь прыгнуть на нас и вцепиться клыками в глотке Мы попятились обратно к двери. Я все еще зажимала Кларе рот, когда она потянула меня за руку, молча требуя выпустить ее. Я послушно рожала хватку. Мои глаза безотрывно следили за пастью пса и капающей оттуда слюной. Животное преодолело уже половину комнаты и замерло в центре, чтобы басисто гавкнуть. Лай эхом отразился от дорогой мебели и круглого окна, угрожая выдать нас заместителю Кайлона или Бандерши. Еще один грозный рык стал предвестником следующего лая, и Клара двинулась вперед, бесстрашно протягивая псу руку с... Чёрт! Кусочком пирога! «Ты где его взяла?» — загудела я на подругу, со страхом провожая ее взглядом. «Если пес накинется на Клару, я придушу его тенями». «Я не успела доесть пирог за ужином, а когда нервничаю, просто с ума схожу от желания что-нибудь пожевать», — ответила Клара. Опустившись в метре от пса на колени, она протянула ему угощение. «Я рассчитывала усыпить своего клиента и перекусить». Я захихикала, поражаясь простоте подруги, а пес, принюхавшись к аппетитной шарлотке, перестал скалиться и осторожно подкрался к Кларе. «Угощайся, малыш!» Ласково проворковала она и растянула губы в радушной улыбке. «Мы тебя не обидим!» Пес ткнулся мокрым носом ей в ладонь. На краткий миг Клара вздрогнула, но, сообразив, что лабрадор жевал пирог, а не её пальцы, расслабилась, опустив напряженные плечи. Свободной рукой она погладила пса по макушке. Он сначала недовольно прищурил карие глаза, но потом сам прильнул к ее ладони. Пока Клара отвлекала четвероногого охранника Селье, который оказался падким на вкусности, я осмотрела кабинет. Здесь ничего не поменялось. все те же обшитые деревом стены и кожаный диван рядом с письменным столом, возле которого я потеряла сознание. Запах дорогого рома и потушенных поленьев в камине. Шурша подолом безобразного платья, я осторожно обошла пса доедающего лакомства и ринулась к столу. Из большого окна лился мягкий лунный свет, играя переливами на лакированной деревянной столешнице. Все выдвижные ящики были заперты на ключ. Но разве это могло помешать призраку? Проделав свой любимый трюк по отпиранию замков, растворенный во мраке рукой, Я потянула первый ящик. В нем оказалась груда бумаг, документов на борделе и досье куртизанок. Бегла, перелопатив папки, я искала любое доказательство участия Селье в убийствах девушек или его демонической сущности. Ничего не обнаружив, я слишком громко задвинула ящик обратно, привлекая внимание черного лабрадора — Пёс вновь оскалил зубы, а я закатила глаза. Да-да, животным я никогда не нравилась. Клара почесала его за ушком, и лабрадор отвернулся. Содержимое следующего ящика тоже не порадовало ничем интригующим, кроме рубиновой заколки, которую я однажды видела в прическе Марго. Не позволив колкой мысли поселиться в голове и ревностно участить сердце, я принялась осматривать ящики дальше. Выгрузив из последнего стопку пожелтевших бумаг, я оплюхнулась в высокое кожаное кресло Кайлона. Закинув ногу на ногу, я, облизнув палец, перелеснула страница. «Клара, поищи сейф за картинами!» — попросила я подругу, когда пес дружелюбно облизнул ее щеку. Поднявшись, она принялась осматривать картины с ночными пейзажами Франсбурга, заглядывая под золотые рамы. «Тут...» Клара указала на самую крупную картину с морским портом и кораблем, покачивающимся на грозных волнах. Она подцепила картину и собиралась снять ее со стены, как в коридоре послышалась тяжёлая поступь. Мне хватило секунды, чтобы подскочить и забросить бумаги обратно в нижний ящик. Я задвинула его ногой и поспешила к Кларе. Тени хлынули из меня, как вода из переполненного колодца. За обжёгшим сердце адреналином я даже не почувствовала леденящий озноб магии. Свет погас. Пёс заскулил чернотой шерсти, слившись с мраком. Только блестящие в темноте глаза выдавали его местоположение. Шаги неумолимо приближались. Клару, вжавшуюся в стену возле двери, затрясло. «Сиди тихо», — шепотом предупредила я и сделала то, к чему не прибегало несколько лет, боясь, что вновь застряну на границе жизни и смерти. Душа стала растворяться. Все эмоции и чувства исчезли, проглоченные живущие в теле теневой завесой. Ледяная дымка, как тонкая паутина, облепила мое тело, утягивая туда, где жила пустота. Весь мир посерел, словно из него разом исчезли все краски. Я попала на грань сражающихся друг с другом материальности и неосязаемости духа. Шаг, и я провалилась сквозь стену кабинета селье, проскользнув в коридор бестелесной тенью. Вдох, сердце забилось вновь, а тягучая граница миров не стала удерживать меня во тьме. Я исчезла лишь на доли секунды, поэтому жизнь без труда вдохнулась в мое уплотнившееся тело. Я успела вовремя лорд леонель уже готовился распахнуть двери кабинета где пряталась клара он занес пальцы над выпуклой ручкой когда я окликнула его притворившись что иду по коридору от лестницы милорд ручки он так и не коснулся озадачно обернувшись на меня что вы здесь делаете люси грубо осведомился леонель и недовольно вздернул бровь На нём красовался темно коричневый костюм в излюбленную полоску, а нагрудные часы тикали так громко, что заполняли своим звуком все пространство коридора. «Я искала вас времени на придумывание, оправданий не было, поэтому я решила следовать тактике Лести, которую лорд очень даже жаловал, как я успела выяснить по рассказам близняшек». «Меня?» — искренне удивился он, и «Ура!» Отошел от двери. «Да, я хотела обсудить с вами произошедшее с моей сестрой». Я театрально вздохнула и захлопала длинными ресницами, подбираясь к мужчине все ближе. Пальцы легли на зачарованный браслет на моем запястье. «Я очень надеялась, что вы не откажете мне в личном разговоре». «В разгар рабочей ночи?» Еще больше опешил Леон, явно не проникшись моей просьбой. Я кивнула. «Ну, я могла бы перевести наш откровенный диалог во что-то более приятное». Я соблазнительно разомкнула губы и провела по ним кончиком языка. Находясь достаточно близко к лорду, я уже могла погрузить его в сон, но решила немного повременить, дожидаясь, пока он сосредоточится на мне. Скользкий взгляд прилип к моим устам и пополз ниже к груди. Лорд чуть придвинулся и накрутил мой выбившийся из прически локон на палец. Затуманенные пеленой алкоголя глаза похотливо заблестели. Леонель был таким же рослым и крепким, как и Селье, поэтому он наклонился, чтобы коснуться носом моего уха. Запах мускуса и переспелой вишни пробудил отвращение до глубины души, но я не отступила, позволив Лорду провести губами дорожку вдоль моей щеки. Я бы с удовольствием принял ваше предложение, дорогая Люси. Но нажить себе такого врага, как Кайлан, извольте так что будьте любезны, пока я не поддался искушению и не взял вас прямо в коридоре. Не совращайте меня и вернитесь к рабо...» Он не договорил. Я дважды ударила указательным пальцем по браслету, или он, закатив глаза, завалился спиной на пол. Чтобы не наделать лишнего шума, мне пришлось поддержать его массивную тушку, не позволив помощнику Селье разбить череп о половице. «Клара!» позвала я подругу и, схватив бессознательного Леона за руки, волоком потащила его в библиотеку напротив кабинета. С чего Лионель решил, что моя интимная близость с другими мужчинами должна раздраконить селье? Клара осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Увидев, чем я занимаюсь, она безмолвно ахнула и застыла в проеме. «Не стой столбом и помоги мне!» — прошипела я. Леонель был слишком тяжелой ношей. Приложив немало усилий, я еле-еле сдвинула его на метр. Клара подбежала ко мне, схватила лорда за жилетку и принялась тянуть. Толкнув ногой двери библиотеки, которая, к счастью, оказалась не заперта, мы вместе взгромоздили Леонели на диван недалеко от бара. Я выпрямилась, растирая занывшее от натуги предплечье и побрела к стойке с алкоголем. А Клара тем временем складывала руки лорда на груди, будто собираясь его хоронить. Подпрыгнув, я достала с верхней полки бутылку крепкого алкоголя и поспешила обратно к диванчику. «Открой ему рот!» — приказал я. Клара позеленела и замешкалась. «Он же захлебнется! Быстро догадавшись о моих намерениях влить ром лорду в глотку, воспротивилась подруга. Я присела рядом с Леонелем и приподняла его голову. Все с ним будет нормально. Если, конечно, от такого количества выпивки поутру он не исторгнет на свет желудок». Отмахнулась я от замечания и зубами выдернула пробку из бутылки. Клара, сдавшись под моим уничтожающим взглядом, потянула подбородок лорда вниз. Как только губы Леона приоткрылись, я осторожно наклонила к его рту бутылку. Наблюдая, как стеклянная тара понемногу пустела, я вытирала катившиеся по подбородку лорда кофейные струйки, чтобы не испачкать собственную одежду. Потом попробуй объясни Мари, почему моё платье залито элитным алкоголем. На следующее утро мы завтракали в столовой. Клара, как всегда, свежая и весела, отправилась за нашими порциями чая и каши, а я, сложив руки на белой столешнице, Уперлась в них лбом, стараясь хоть немного подремать после бессонной ночи. «Люси!» Моего плеча коснулась чья-то сильная рука, и я резко вскинула голову, едва не треснув макушкой по подбородку бледного лорда Леонеля. Его подрагивающие пересохшие губы стали мертвенно-белыми, а под выразительными глазами залегли глубокие тени. «Проклятие! Я действительно переборщила!» «Могу я к вам присоединиться?» — спросил он скорее по привычке, а не выражая учтивость, и прежде чем я согласно кивнула, опустился рядом на скамью. «Что вчера произошло?» «Последнее, что я помню, — как вы преследовали меня». «Я не удержала смешок. Преследовала вас?» «Милорд, вы явно перебрали». Попыталась отвертеться я, незаметно сжимая юбку простенького синего платья под столом. «Мы встретились на лестнице, вы были до безобразия пьяны и попросили сопроводить вас в библиотеку. А когда вы начали похаб на меня домогаться, я ушла. Ведь в таком состоянии вы бы точно не заплатили». Леон задумчиво почесал затылок, растрепав темно шоколадные волосы. «Прошу меня простить» вымолвил он и поднялся, уступая место подошедшей Кларе. Видимо, произошло недоразумение. После этих слов он, пошатываясь, покинул столовую. Клара, садясь, прошлась по его удаляющейся спине взволнованным взглядом. «Что он вам наговорил?» Тревожно спросила она, опасаясь, что лорд раскрыл нас. «Ничего особенного. Я уверила Лионеля в своей версии вчерашнего вечера, и он ушел». Подруга поставила передо мной чашку, сняв ее с серебряного подноса. Даже не взглянув на напиток, я сделала приличный глоток, чтобы порадовать голодный желудок хотя бы травяным отваром, и мгновенно выплюнула чай на стол. Во рту что-то мерзко закопошилось, и я закашлялась. Клара, взвизгнув, отскочила от стола, по которому ползали дождевые черви. Мимо нас, гордо шествуя и надменно смеясь, прошли Марго и Сара. Рыжая бестия остановилась напротив меня и, не стесняясь окружающих, громко отчеканила. «Я ведь предупреждала тебя, сука! Думала, я не узнаю, что твое вонючее платье отправили в прачечную из личной купальни Милорда? Или о вашей милейшей прогулке под зонтом?» Марго недовольно покачала головой и цокнула. «Ты сама вырыла себе могилу, девочка!» От ее нахальства и прозвучавших угроз тени внутри взбунтовались. Остальные девушки в столовой разбрелись по углам, не желая участвовать в конфликте. До этого лояльная Сара теперь тоже посылала мне волны мщения и ревности. «Не убери свои мерзкие ручонки от моего Леона, тварь!» Взревела темнокожая и кинула в меня огрызок яблока. Я ловко увернулась, и он, просвистев над головой, ударился о соседний стол. Мрак заколотился под кожей, требуя немедленного выхода, но я, сжав кулаки и тяжело дыша, удерживала поток теней внутри. «Селье сам купил меня на аукционе и отвез к врачу, так что твое бестактное поведение неуместно, Марго!» Попыталась я успокоить элитную подстилку. «Мне плевать!» — прикрикнула она и оперлась ладонями о стол. «Еще раз увижу тебя с Кайланом, и в твоей чашке окажется яд!» Вот это было лишнее. Щупальца теней проникли под ее юбку, пока Марго зло сопела, нависая надо мной, как грозная статуя, и незаметно потянули вниз. Куртизанка с треском села на пол, а Сара отскочила в сторону. Порывисто встав и собрав всех ползающих по столу червей, я наделась ее дружную компанию рыжей на голову. Вдобавок сдавив их и размазав по ее шикарным волосам, Марго пискляво завизжала, а я, нагнувшись, прошептала ей на ухо. «Лучше не выводи меня, Мэгги. Ты даже не представляешь, на что я способна». Позорно похлопав ее по щеке, испачканной в кишках червей рукой, Я гордо двинулась к выходу. «Ну ты даешь!» «Еще никто не осмеливался пойти против Марго!» Тараторила у меня над духом Лора, заплетая своей сестре косу. Я со чистила рот зубным порошком, шкрябая щеткой языка щеки. Громко прополоскав горло, сплюнула в раковину и вытерла лицо полотенцем, стянутым с плеча Клары. Мы толпились в общей купальне — Некоторые девушки поглядывали на меня с восхищением после выходки в столовой, а кто-то откровенно крутил пальцем у виска. «Ну и по делам ей!» — поддержала Майя, недовольно насупив нос, когда ее сестра слишком сильно потянула за локон. «Давно пора поставить эту зазнавшуюся стерву на место, а то, добравшись до члена хозяина, возомнила себя королевой ядовитого сердца». Я скривилась, словно в рот вновь заползли черви. близнешки подтвердили догадку о телесной связи между Селье и Марго. А чему я удивляюсь? Такие, как рыжуля, как раз во вкусе похотливых инкубов. Грудастая и характерная. Клара стояла у соседней раковины и прихорашивалась, смотря в запотевшее зеркало. Куртизанки работали после шести, так что мы планировали сначала навестить местный рынок, Идеальное место для сбора слухов о селье. Закончив купальни, мы с подругой попрощались с близняшками и, быстро переодевшись в теплые платье для прогулки, направились в холл борделя. Мари бешеным вихрем вылетела из своего кабинета за лестницей. По ее дергающемуся глазу я поняла, что Бандерша не в настроении. — Где вас вчера ночью носила, а, паршивые девки? Она ткнула пальцем в мое плечо, заставив остановиться на пороге. Клара уже успела выйти на крыльцо, но сразу вернулась обратно, чтобы поддержать меня в непростом разговоре. «Я не видела вас ни в одном из залов обслуживания. Да и в комнаты для утех вы не поднимались». Я резко набрала в легкий воздух, успокаивая расшатанные после стычки с Марго нервы и бесстыдно солгала. «Моей сестре вчера стало плохо. Должно быть, она отравилась. Всю ночь мы провели в дамской комнате, и я не могла бросить Клару в таком состоянии». Я повела рукой в сторону слишком румяной фрейлины, но она, подыграв артистично, содрогнулась в рвотном позыве. Мария отступила, с долей сожаления поглядывая на мою корчущуюся подругу. «А сейчас куда вас черт понес, если твоей сестре так плохо?» «Идем за лечебными травами на рынок», — объяснила я, недовольно всплеснув руками, мол, это же очевидно. Бандерша подбочинилась, пытаясь поймать меня на лжи, и внезапно предложила. «Я присмотрю за ней. Нечего больного человека по улице таскать. Иди сама, и только попробуй не вернуться к шести». Глаза Клары расширились, когда Мари подхватила ее под локоть и потащила на второй этаж, оставив меня в полном недоумении. «Идем, дорогая, я помогу тебе раздеться и лечь в постель», заботливо заговорила Бандерша, миновав половину лестницы. «К работе будешь как новенькая». Клара опасливо повернула голову в мою сторону, но я лишь пожала плечами и выпорхнула на морозную улицу. До рынка добралась минут за 25, лишь на краткое время задержавшись возле каменного собора, чтобы полюбоваться его величием и высокими острыми башнями с маленькими окнами. Ряды торговых ларьков расположились недалеко от вокзала. Я медленно брела вдоль них, тут и там, цепляясь глазом, за ароматные специи, блестящие побрякушки, вязаные шарфы и разнообразные платья. Погода Франсбурга, как и всегда, радовала своей суровостью. Пронизывающий ветер, неприятная изморозь и влага заполняли пространство рынка. Сама не зная, что или кого ищу, я бесцельно пробиралась сквозь длинные ряды. Над каждым прилавком была натянута непромокаемая ткань, укрывающая голдящих продавцов от дождя. Они махали руками и громко призывали купить их уникальный товар как и обещал Селье. Мари выдала мне жалование, так что я могла бы порадовать себя парочкой красивых нарядов и зонтом. Последнее я купила у худощавой торговки, а вот выбирать одежду в промозглую погоду желание так и не возникло. О тайнах лорда ничего узнать не удалось. Стоило завязать разговор с торговцами и даже вскользь упомянуть Кайлона, как они сразу разводили руками, и ссылались на срочные дела. Отчаявшись выведать что-то полезное, я уже думала возвращаться, но напоследок решила заглянуть в ряд с лечебными травами, чтобы поддержать легенду о болезни Клары. За первым прилавком жеманно топтался Микаэль в синем пальто и высокой черной шляпе. Он перебирал пучки растений, нюхал их и даже облизывал. Старый продавец с седой косматой бородой поглядывал на лекаря с нескрываемым удивлением. «Здравствуйте, Микаэль!» — радостно пропела я, приблизившись к лавке. Парень испуганно дернулся и слишком резко отложил травы. «Добрый день, Люси!» — поздоровался он и широко улыбнулся. Его улыбка была обаятельнее, чем Микаэль мог сам поверить. Уголки рта парня взлетев... Проявили милую ямочку на правой щеке, а зеленые глаза засияли добротой. «Я ищу лекарства для своей сестры, она захворала!» Я качнула подбородком на прилавок, набитый засушенными растениями. «Вы мне не поможете?» «Конечно!» «Какие у нее симптомы?» Полностью развернувшись ко мне, уточнил лекарь. «У нее расстройство!» Понизив голос и прищурившись, ответила я. Он понимающе закивал и потянулся к пучку с оранжевыми цветочками, напоминавшими ромашки. «Это календула. Заварите ей на ночь пару цветков, и пусть несколько дней не ест ничего жирного». «Спасибо», — отозвалась я и, забрав из рук Микаэля травы, протянула торговцу Гулеон. Я подождала, пока лекарь скупит все необходимые припасы для целебных настоек и напросилась на совместную прогулку до борделя. Сначала парень хотел предложить мне взять его под локоть, следуя правилам местного этикета. Но, судя по всему, вспомнил предупреждение Силье и вытянул руки по швам. Миновав кованую арку, служившую входом на рынок, я набралась смелости и спросила, «Как вы познакомились с лордом Леселье?» Микаэль так напрягся, что едва не споткнулся от трубу дождевого слива. Мы прогуливались вдоль извилистой улицы, возвращаясь на театральную площадь. Над нами нависали дома и увеселительные заведения, а остекающие по их стенам блестевшие в свете фонарей капли воды красиво разбавляли тусклый кирпич. Я шла, укрываясь под новоприобретенным черным зонтом, А Микаэль брел рядом, сунув свободную от покупок руку в карман широких штанов. Чтобы подстегнуть робкого лекаря, я заглянула ему в лицо и примило улыбнулась. «Впервые я встретился с мими лордом, когда вскрывал трупы первых убитых куртизанок. Микаэль ответил так тихо, что мне пришлось приблизиться вплотную и прислушаться. — Все они были обескровлены и обезображены, — содрогнувшись, заключил юноша. — Как давно начались первые убийства? — скучающе спросила я. Чтобы не выдать крайнюю заинтересованность, я сделала вид, будто по-светски поддерживаю непринужденную беседу. С Смерти кортизанок странно совпали с первыми заключенными в тюрьмы лазутчиками королевы Абракса. Что? Я не успела прикусить язык и слишком эмоционально отреагировала. Микаэль втянул голову под моим пристальным взглядом. «Ну, я слышал, как об этом говорил офицер на вскрытии», — оправдывался он, покусывая губы. Мы остановились на мощенной темным камнем дорожке, ведущей к борделю. Микаэль больше не проронил ни слова. И, махнув мне на прощание, Шустро скрылся за поворотом улицы.